Светает, гаснут поздние огни, Зажглись надежды, так всегда, все дни. А свечереет, вновь зажгутся свечи И гаснут в сердце поздние огни.